Глава двадцать Борьба с коррупцией. Государственный служащий. Лицо, выбираемое народом, чтобы распределять взятки. Марк Твен. После того, как Победоносцев вышел, ко мне зашел с докладом князь. Усевшись за чайный столик, он налил себе кружку ароматного чая и, открыв папку, начал доклад. Начну доклад с обстановки в Польше. Хоть её и пропустил вчера поручик, но обстановка там ещё далека до идеала. В Варшаве постоянно вспыхивают вспышки протеста местных поляков, которые отказываются покидать свои жилища. В ответ на это совет старейшин запретил продажу продуктов полякам. В окрестностях Варшавы протесты перерастают вооружённые противостояние, Но постепенно поляки покидают свои жилища, предпочитая продавать недвижимость нашему государству, а с евреями дела не иметь. В то же время обстановка постепенно нормализуется, радикально настроенных поляков арестовывают и убивают в перестрелках, а остальных постепенно переселяют по одной семье в каждую деревню или небольшой городок. Количество арестованных уже превысило 10 тысяч человек только с нашей стороны. Сколько арестовали в еврейской автономии, нам точно неизвестно, и выдавать нам их они не собираются, а хотят использовать в каторжных работах. Как на это реагировать, мы пока не знаем и единого мнения нет, сказал князь. Но евреи всегда считали себя исключительным народом и всегда грезили о том, что другие расы будут находиться у них в рабстве. Фиксируйте все факты ареста и пропажи людей а также сделать официальные запросы о нахождении пропавших граждан Российской империи. Они хоть и поляки, но в то же время являются нашими подданными, поэтому бросать их на произвол судьбы мы не имеем права. Если они осуждены, то затребуйте протоколы дел и предъявленные обвинения. Через год или два, в зависимости, как пойдут у нас дела, мы затребуем всех арестованных преступников, И отбывать наказание они будут у нас на стройках. Если появятся факты массовой гибели заключенных, мы сделаем это раньше. Если будут осуждены не поляки, то их аресты, судебные разбирательства должны проходить с нашим представителем и по нашим законам. Держите этот вопрос на контроле, чтобы нас потом не обвинили в потакании евреям и расправе над собственными гражданами. Как у нас обстоят дела с переселением? Спросил я, присаживаясь в соседнее кресло и наливая себе чаю. Процесс идет довольно активно, но я боюсь, что всех евреев переселить в Варшаву не удастся, так как их число намного больше, чем заявила статистика. При переписи и при обустройстве на новом месте многие скрывали свою истинную национальность. Совет еврейских старейшин предлагает увеличить зону вокруг Варшавы еще на 50 километров. «Но мне кажется, это будет уже слишком». «Давайте дождёмся заполнения города и его окрестностей. Если им не будет хватать земель, то будем рассматривать это отдельно. И больше десяти километров мы дать не сможем. Пусть уплотняются, как могут, и вообще начинают готовиться к походу на Иерусалим. Передайте им по секретным каналам, что это может произойти уже через год, так что у них не так много времени». А то Иерусалим могут отбить католики, и так просто они его евреям не отдадут. Передайте им образцы вооружения, которым мы их снабдим. А точнее, которые мы им продадим перед самым выступлением. Заодно попросите их начать разведку в Османской империи. Нас интересует не только Иерусалим, но вообще любая информация по вооруженным силам турок. Пусть начинают формировать свои военные подразделения. При необходимости направим им своих инструкторов. «Что там еще нового?» – спросил я. Во Франции уже дважды вставал вопрос о разрыве нашего союзного договора, но пока большинство выступает за его сохранение. В то же время в газетах широко обсуждается призыв католической церкви о подготовке к крестовому походу и участию в нем французов. Помимо этого, во Франции ширится движение за права женщин и их участие в политике государства. В основном это выражается в мирных акциях протеста, но на тех предприятиях, где это неравенство наиболее сильно выделяется, проходят массовые забастовки и протесты. Власти это пока игнорируют, но тенденция на увеличение протестных настроений постепенно растет. Теперь, что касается Англии. Обстановка там стабилизировалась, и протесты практически сошли на нет, но на производствах постоянно проходят диверсии, вспыхивают внезапно пожары и внезапно ломаются станки, в том числе и новые. Промышленники несут огромные потери и пытаются обвинять в этом сотрудников заводов, но каждый такой случай заканчивается забастовкой и погромами. Несколько дней назад в прессе всплыла информация об обнаружении крупных фальшивомонетчиков, связанных с казначейством страны, что вызвало ряд расследований, по результату которых были обнаружены большие суммы поддельных денег, обращающихся в стране. Люди, причастные к фальшивомонетчикам, оказались застрелены, и этим делом занялась специальная комиссия. Суммы поддельных денег оказались настолько большими, и они были настолько хорошего качества, что их предложили разрешить к использованию, но Министерство финансов заявило, что это серьезно скажется на курс национальной валюты. Сейчас решается вопрос, что с этим делать дальше. Документы, свидетельствующие, что в Америку были отправлены фальшивые банкноты, следователи получили. Но данный факт скрывается, и, возможно, его не предадут огласки. Тут я прервал князя. Нам это невыгодно. Подкиньте в прессу информацию об этом, а то в подмене потом обвинят нас. Хорошо, но работать с представителями прессы становится все труднее. Министерство внутренних дел старается взять под контроль все независимые источники, понимая, что против них кто-то ведет игру. «Но у нас еще остались каналы, которые можно использовать», – ответил князь. «Для надежности продублируйте эту информацию в европейских газетах, и если фунт резко снизится, произведите его закупку официально для выплаты нашего долга. Нужно играть осторожнее и показать источник, откуда мы взяли эти деньги. Боюсь, что версию с фальшивомонетчиками англичане до конца не поверят». Проследите, чтобы все следы были зачищены и надежно спрятаны. Нам пока рано вступать с ними в открытый конфликт. Хорошо, я сам проконтролирую, как все пройдет. Из Ватикана прибыло посольство, и они ждут встречи с вами для обсуждения подготовки к крестовому походу. По данным нашей разведки, они уже начали сбор средств на эту операцию, и желающих получить индульгенцию, пожертвовав на святое дело, очень много. После того, как мы признали их отдельным государством, большая часть европейских государств последовала нашему примеру. Ваша популярность за границей сильно выросла. Многие страны в срочном порядке меняют своих послов и увеличивают дипломатическое присутствие в нашей стране. Рубль очень сильно вырос по отношению к другим валютам, и это начинает мешать нашему экспорту. Поэтому Министерство финансов отменило некоторые экспортные пошлины. В то же время внутри страны уже третий месяц подряд идет рост заработных плат и уровня жизни на этом фоне. Неудовольствие проявляют некоторые чиновники, но пока ситуация не критическая Нужно создать отдельную комиссию о доходах чиновников, в особенности младшего звена. Комиссия должна рассчитать минимальный и средний прожиточный уровень для каждого региона, и если у чиновника уровень оплаты со всеми надбавками ниже прожиточного то необходимо увеличить оклады или выдать дополнительные продуктовые наборы. Это, конечно, не лучший вариант, но голодать государственные служащие не должны. На особый контроль возьмите рост цен на продукты первой необходимости. Если цены на них имеют спекулятивную составляющую, то рассмотрите возможность сезонной закупки у крестьян с целью сдерживания роста цен в зимнее и весеннее время года. Нужно уменьшить спекулятивную составляющую. Рассмотрите возможность принятия закона об ограничении наценок к определенному перечню социально значимых товаров. Как дела у наших новых союзников? Вильгельм II обещал приехать на церемонию венчания вместе со своей семьей. Помимо него интерес проявляют и другие представители монархических дворов, но конкретного ответа они пока не дали. «Я совершенно забыл, что у меня через неделю свадьба. Нужно к ней начинать подготовку». «Не переживайте, Ваше Высочество. Мария Фёдоровна всё взяла под свой контроль, а служба безопасности ведёт подготовку по обеспечению безопасности данного мероприятия». «Я не хочу особо пышной церемонии. Лучше, если всё пройдёт достаточно скромно». «Сказал я. Чувствую какую-то робость». «Вы плохо знаете свою мать. Она не позволит провести церемонию скромно. Я не уверен, что вы сможете ее в этом убедить». «Да, этот момент я не продумал. Наверное, подготовка уже идет полным ходом. Ссориться с мама я не рискну». «Тогда проследите, чтобы усилили контроль за порядком в столице. Нельзя допустить массовых драк и толкотне. Свадьба должна пройти безукоризненно, спокойно и без инцидентов. Привлеките к наведению порядка солдат и проведите подобный инструктаж, чтобы избежать массовых драк и давки. И подберите замену нынешнему митрополиту заранее. Я хочу посмотреть список, кто будет участвовать в церемонии. Что еще важного произошло за время моего отсутствия? Комиссия по расследованию произвола чиновников завершила свою основную работу, и ее выводы неутешительные. 90% чиновников высокого уровня берут взятки, 30% из них делают это в открытую, ничего не боясь, а около 10% наносят этим очень большой вред государству. После ареста нескольких участников коррупционных схем с землями для железной дороги Выяснилось, что откат чиновникам достигал 70% стоимости выкупа этих земель государством. Вернуть деньги без ареста этих чиновников не представляется возможным. Вместе с ними замешаны некоторые торговцы, существенно завышающие цены на поставку товаров и продукции по государственным заказам. Как я понимаю, доказать их участие труда не составит, но уверенности, что эти дела дойдут до суда, у меня нет. Создавайте отдельно военно-полевой суд, когда будут передаваться подобные дела. Рассмотрение этих дел должно проводиться в столице, чтобы наследователи и судьи не могли оказать давление. Разработайте закон за хищение в особо крупных размерах, где подобные дела будет рассматривать военно-полевой суд, и факт крупного хищения с участием чиновников будет признаваться государственной изменой с конфискацией всего имущества включая и имущество родственников, если сумма хищения не будет покрыта. Родственников и близких обязательно проверить на участие в этих махинациях. Проверить все крупные покупки и подарки, совершенные в период самого хищения и после него. Все факты хищения и приговоры по ним должны публиковаться в крупных газетах. После показательных показаний участников особо крупных хищений объявите амнистию в течение 10 дней. Если чиновник или другой участник хищения признает факт нарушения закона и вернет причиненный государству ущерб, то он избежит наказания и сможет даже продолжить свою работу на своей должности. Но только в период амнистии. Если после этого вскроются другие факты хищений, то это только усугубит их вину. Дал я князю указания, а он подробно записал то, что я ему говорил. «А почему вы не хотите наказать всех виновных в краже у государства? Это ведь будет иметь больший эффект?» — спросил князь. «А кто тогда работать будет? Заменить чиновника не так просто, на первый взгляд. Ладно одного-двух, а если менять каждого второго...» то где взять стольких специалистов, способных правильно выполнять свою работу? Дурак или неуч может принести больше вреда государству, чем чиновник, берущий взятки. Для начала поступим так, а дальше будет видно. Есть у меня идея сделать прибор, который будет определять, правду говорит человек или ложь. И раз в год через этот прибор пропускать всех крупных чиновников. Тогда можно будет снизить воровство до минимума. Но это еще произойдет не скоро, поэтому пока использую метод запугивания, как во Владивостоке. После объявления об амнистии взяточников, в газете опубликуйте фотографии толпы стоящих с повинной в участке жандармерии. Главное создать ажиотаж, а дальше сработает стереотип. А вдруг мой соучастник решил пойти с повинной и сдать меня? Нужно его опередить, иначе его отпустят, а меня посадят. Крупные взяточники сразу же бросятся убегать из страны, ну а мы их будем ловить на выезде и публично наказывать. Коррупция в нашей стране носит повальный характер, и пришло время навести в этом порядок. С тех средств, которые попадут в казну, можно будет сделать надбавки остальным работникам в качестве премии. И вообще нужно поощрять доносительство, но не анонимное. Нужно приучать общество, если что чиновник украл, то он украл не столько у государства, сколько у самих граждан. Нужно будет проработать агитационную кампанию. Пора перестраивать сознание людей. Не люди для государства, а государство для людей. Нужно публиковать факты, что вот такой-то чиновник украл столько-то денег, их взыскали в пользу государства и на эти деньги построили школу, библиотеку или бесплатную больницу для простых граждан. Люди должны понимать, что деньги, которые вернули, направлены на улучшение их жизни. Тогда воровать станет труднее, хотя полностью изжить это невозможно. Я бы вообще ввел смертную казнь за кражи в особо крупных размерах. Но для начала обойдемся крупными сроками тюремного заключения. Сказал я и сделал небольшую паузу в нашей беседе.